и несметные выдать награды здесь перед вами дары знаменитые все я исчислю 10 талантов золота 20 лоханий блестящих 7 треножников новых не бывших в огне и 12 коней могучих победных стяжавших награды рестанний Истинно жил бы небеден, и в злате высокоценимом тот не нуждался бы муж, у которого было бы столько. Столько наград для меня бы быстроногие вынесли кони. Семь непорочных жен, рукодельниц искусных, дарую лесбоских, коих тогда, как разрушил он лесбос цветущий, сам ей избрал, красотой побеждающих жен земнородных сих ему дам. И при них возвращу я и ту, что похитил, Брисову дочь. И при том величайшую клятвой клянусь, нет, не всходил я на Одр, никогда не сближался я с нею, так как мужьям и женам свойственно межчеловеков. Все то получит он ныне».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 Зятем его назову я, и честью сравняю с Арестом, с сыном, одним у меня, возрастающим в полном довольстве. Три у меня расцветают в дому, благосозданном Черри — Хрисофемиса, Лаодика, Юная и Фионасса. Пусть он, какую желает, любезную сердцу, без вена в отеческий дом отведет.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 Все же они у Приморья с Пилосом смежно-песчаным. Их населяют богатые мужа овцами, валами, кой дарами его как бога чествовать будут, и под Скиптром ему заплатят богатые дани. Так я немедля исполню, как скоро вражду он оставит. Пусть примирится. Аид несмирим, Аид непреклонен,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 Нет, дары непрезренные Хочешь ты дать Ахилесу. Благо, друзья, Поспешим же Нарочных послать, Да скорее шествуют мужа избранные Ксении царя хилеса Или, позвольте, Я сам изберу их. Они согласятся. Феникс, любимец богов, Предводитель посольства добудет. После Аяк Стеламонит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 Юноши, черным вином наполнив доверху чаши, Кубками всем подносили, От правой страны начиная, В жертву богам возлияв И испив до желания сердца, Вместе послы поспешили из Иссени Атрида владыки. Много им Нестор идущим наказывал, Даже очами каждому старец мигал, Но особенно сыну Лаэрта. Всё бы испытали, Дабы преклонить Ахиллеса героя. Мужи пошли по брегу немолчно шумящего моря, Много моляся, до да землеобъемлющий земледержатель Им преклонить поможет высокую душу Пелида. К сеням пришед и к судам мирмедонским Находит героя, видит, что сердце свое Услаждает он лирою звонкой, Пышный. Изящно украшенный, сребряный накольней сверху, Выбранный им из корыстий, как град Этеонов разрушил. Лирой он дух услаждал, воспевая славу героев. Менитиад перед ним лишь единый сидел, И безмолвный ждал Эокида, пока песнопение он не окончит. Тою порою, приближись, послы, одиссей впереди их, Стали против Ахиллеса. Герой изумленный воспрянул с лирой в руках и от места сидения к ним устремился. Так и Менетиев сын лишь увидел пришедших поднялся. Встречу им руки простёр и вещал Ахиле с Быстроногой. «Здравствуйте! Истинно, други, приходите! Верно, что нужда! Но и гневному вы из Ахейн любезнее всех мне!» Так и повел их дальше Пелит Благородный. Там посадил их на креслах, на пышных коврах пурпуровых, и, обратясь, говорил к находящемуся близко Патроклу. — Чашу поболее, друг Менетит, подай на трапезу. Цельного нам раствори и поставь перед каждого кубок. Мужи, любезные сердцу, собрались под сенью моею. Так говорил. И Патрокол покорился любезному другу.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 Угли разгребший пилит вертела над огнем, простирает И священную солью кропит, на подпор подымая. Так их обжарив кругом, на обеденный стол сотрясает. Тою порою потрокал по столу, в красивых корзинах хлеба расставил, Но яство гостям Ахиллес Благородный сам разделил И против Одиссея, подобного Богу, сел на другой стороне, А жертвовать жителям небо другу по Патроклу велел, И в огонь он бросил начатки. К сладостным яствам предложенным Руки герои простёрли, И когда пятиемы пищею глад утолили, Фениксу знак теломонит подал. Одиссей то постигнул, Кубок налил и приветствовал За руку взявший Пелида. «Здравствуй, Пелид!» В дружелюбных нам пиршествах нет недостатка, Сколько под царской усенью владыки народа Фатрида столько и здесь. Изобильно всего к услаждению сердца в пире твоем. Но теперь не о пиршествах радостных делах.